«Глава шестнадцатая. Я уехал. Буду целый день скучать и думать о тебе. Я разбудил Соню рано утром и любил так долго, что ей теперь даже отвечать было лень. Угу. Все, что она смогла выдавить из себя. А ведь через несколько мгновений прибежит Злата и станет прыгать, как козлик на кровати, пока Соня не встанет. Как только за охотником закрылась дверь, Бессонова взяла свой телефон». И первым делом проверила вызовы. Маруська зачем-то звонила ей несколько раз вчера вечером. Но Соня купала Злату, а затем уснула с ней на кровати. Даже не вспомнит, в какой момент Яр унес ее к ним в комнату. На часах показывала начало восьмого. И прежде чем звонить, она отправила в мессенджер сообщение подруге. Буквально через несколько минут Маруся перезвонила. «Ты чего не спишь в такую рань?» – удивилась Соня. «Я так рада тебя слышать!» Маруся вздохнула. Прошло, наверное, около месяца с того дня, когда они общались в последний раз. Соне стало немного стыдно. Личная жизнь бурлила яркими красками. Соня потеряла счет времени. Даже родителям не звонила. Они сами держали с ней связь. Мама радовалась, что фиктивный брак постепенно перерастал в настоящий. Отец же просто был доволен уже и тем, что его дочь счастлива. Казалось, жизнь потихоньку налаживается, как и их бизнес. Медленно, но уверенно поднимался с колен. «Боже, это сколько мы не созванивались!» «Месяц!» — с грустью ответила Маруся. «Я соскучилась. Может, встретимся? Мне очень нужно поговорить с тобой». Слыша отчаянный голос подруги, Соня молчаливо ругала себя. «Значит, когда у нее были проблемы, сразу бежала к подруге, а теперь...» Пора возвращать долги. Давай через два часа в нашем кафе. Я оставлю Злату с прислугой, и у нас будет уйма времени посплетничать. Отлично, я буду, жди. Соне тоже было что рассказать. Она с улыбкой прикоснулась к плоскому животу, ощущая внутри теплый трепет. Пока про ее маленький секрет знали только бабуля, мама и врач. Бабушка первая заприметила перемены. Бессонова как раз приехала к ним погостить со Златой пока Ярослав был в двухдневной командировке. Соня даже и не поняла, что у нее задержка больше недели и что тошнит ее не от испорченных продуктов, как ранее с сожалением утверждала Марта. Сознанием дела бабуля первым делом потащила Соню за тестом. А уж когда он показал две полоски, сразу отправились к семейному доктору. Соня не знала, как ей реагировать и что думать, поэтому позвонила матери. Они проплакали половину дня, но от счастья и хороших новостей. Мама убедила ее, что Ярослав будет рад. И нет повода для опасений. Но все же кое-какие страхи у Сони были. Больше откладывать правду нельзя. Бессонова планировала вечером рассказать Яру о малыше и признаться наконец-то в том, что любит его. В кафе Соня приехала с водителем Ярослава. Но сколько планировалось общение с Маруськой, неизвестно. Можешь поехать по своим делам, если хочешь. Вероятно, наша встреча с подругой затянется на несколько часов. Ладно. Юрий согласился не сразу. Обязательно позвоните мне заранее, чтобы не ждать на улице. Соня хоть и кивнула, но все равно собиралась поступить по-своему. Может, даже доберется до дома самостоятельно. Погода шептала. И хотелось больше понежиться на теплом солнышке. Маруська уже ждала ее в кафе. Соня тут же бросилась к ней в объятия, и они обе всхлипнули от наплыва эмоций. Бессонову сильно штормило в последние дни, то плакать, то смеяться, но подруга-то чего? Наконец они отлипли друг от друга, и Соня уселась на стул. «Как же я рада тебя видеть!» – воодушевилась Маруся, обмахиваясь рукой. Они заказали себе напитки, и официант шустро принес заказ. «Ну что, как ты?» Соня не терпелась рассказать обо всем, что происходило с ней за последний месяц, но, видя напряженную и неестественно ровную спину подруги, поубавила свой пыл. «Да что я?» – Маруся отмахнулась. «Давай ты. Хочу начать с позитивной ноты, как у вас с Охотиным». «Я так понимаю, медовый месяц прошел в горизонтальной плоскости?» Ощутив, как вспыхнули щеки, Соня кивнула. Она и подумать не могла, что Яр настолько властный собственник. Все время держал ее рядом и обнимал, будто показывая всем на свете, кому принадлежит Соня. Но в то же время он был дому помрачения нежный и заботливый. Бессонова молчала, банально не знала, с чего начать. Слишком много событий. «У тебя новый кулон?» Маруся привстала и потянулась пальцами к подвеске, внимательно рассмотрела ее. «Как мило! Лук и стрела!» «Да, это подарок Яра!» Бриллиантовая подвеска сверкала в лучах солнца, привлекая к себе внимание. Подарив ее, Ярослав произнес слова, которые она никогда не сможет выбросить из головы. «Это символ того, что ты принадлежишь мне, охотнику. Всегда носи ее на груди. Не снимай даже ночью». Соня улыбнулась, вспоминая просьбу любимого, и сразу взялась пальцами за подвеску. Какой бы ни был в ней смысл, девушка с радостью выполняет его просьбу. «Смотрю на тебя, и глаз радуется», — огорошила вдруг Маруся. «Ты буквально светишься от счастья. Такого не было, пока ты встречалась со Славой. Даже имени его при мне не вспоминай». Взорвалась она, вспоминая ту отвратительную запись. Соня потом успокоилась и проанализировала ее. Даже попыталась хоть как-то оправдать бывшего жениха. Но вскоре плюнула. Он хотел, как говорится, усидеть на двух стульях, но так не бывает. Я действительно счастлива. С улыбкой призналась Соня. Яр, он... он фантастический мужчина. Даже кажется, если попрошу, достанет мне луну с неба. А что насчет Яны? Вообще расследование сдвинулось с мертвой точки? Я не знаю. бессоново угрюмо опустила взгляд в чашку с чаем. Яна затихла в последнее время. Ее не видно и не слышно. «Да и я уже как-то не верю». Она запуталась. Яр тепло отзывался о Яне, в то время как про дядю с его женой рассказывал отвратительные истории. Он считал их виновниками, но не мог доказать и поэтому бесился. У Сони не поворачивался язык рассказать о своих догадках. Может быть, Яна выдала те слова от лютой ревности? Может, на самом деле помощница и не перешла бы от угроз к действию? «Есть кое-что, чего я не могу тебе рассказать. И эти сведения ставят под сомнение мои догадки насчет Яны. Я верю Ярославу. Он копает и рано или поздно найдет виновника». Видя, что Маруся совсем нос повесила и не реагирует на разговор, Соня решила ее подбодрить. «У меня мега-новость. Я беременна. Соня беременна». Обе они произнесли одновременно и уставились друг на друга ошарашенным взглядом что и снова в унисон подожди бессонова остановила поток явных вопросов от подруги со мной это понятно я беременна от ярослава а ты ты же не хотела детей в двадцать три не хотела выходить замуж как минимум до тридцати что изменилось маруся шмыгнула носом и вздохнула по ее поведению соня уже могла предугадать следующие действие только не говори что собираешься сделать аборт Тихо прошептала, боясь слов, как огня. Ее передернуло от ужаса. Будучи тоже беременной, Соня ощутила, как желчь подступила к горлу. «У тебя хотя бы теперь есть охота, а у меня...» «У тебя есть я!» Упрямо перебила Бессонова. «Даже думать забудь. Кто отец? Почему ты заранее думаешь, что одна или он женат?» Маруся отрицательно качнула головой. У Сони тоже были сомнения насчет реакции Яра. Но не убивать же из-за одного козла малыша. — Легко тебе говорить. — Да ну, конечно, — взорвалась Соня, ее прорвала на откровение. — Я понятия не имею, как новость воспримет охотник. У меня столько сомнений, что они уже грызут изнутри. Мы вроде и женаты, но вспомни, с чего начался брак. С ультиматума и договора. Могла ли я тогда подумать, что влюблюсь в Яра? Что он полюбит меня? А Злата? У девочки психологическая травма, и Охотин в лепешку расшибется, чтобы малышка не страдала. А вдруг она посчитает, что будущий братик или сестричка будет воровать внимание, которое могло предназначаться ей одной? Если она закатит истерику, конечно же, Ярослав в первую очередь бросится защищать Злату, потому что он так привык, а она его любимица. А я с малышом. Может, меня тоже погонят сделать аборт, найдя кучу доводов. Высказавшись, Соня скинула с себя половину багажа страхов. Но вторая часть все еще давила морально. Вечером все решится. Ей надоело гадать и трястись от страха. Одно она знала точно. На аборт не согласится. И плевать, на какие рычаги надавит охотник. На ее стороне теперь бабуля. А уж она точно не позволит внуку совершить ошибку. Я беременна от друга Ярослава. Вот это поворот. Соня едва не подавилась слюной. «Это тот тип на красном Феррари?» «Он...» — кивнув, подтвердила подруга. Прежде чем Соня начала себя корить, Маруся продолжала говорить без энтузиазма в голосе. «Алекс помог мне, когда охотин лютовал. И едва не обвинял во всех смертных грехах. Ну, помнишь, когда слили инфу о вашем браке? Друг утихомирил охотника, но, клянусь, я уже готова была расцарапать ему лицо из-за необоснованной злости». «Вечером в тот же день мы пересеклись с Алексом в ресторане. Он был один. И мы поужинали вместе, но как-то так вышло, что по итогу оказались у него дома. Не думала, что одна безрассудная ночь перечеркнет все мои дальнейшие планы. Я ушла утром, считая, что на этом наши приключения закончатся. А теперь не знаю, что делать». Соня не решалась ничего подсказать подруге. Она не знала Алекса настолько, чтобы делать какие-либо выводы. А расспрашивать Яра теперь было бы подозрительно. Прежде чем ты примешь кардинальное решение, подумай хорошенько, стоит ли оно того. У тебя есть я, родители, даже мои помогут не отвернуться. Маме за счастье будет понянчиться с двумя малышами сразу. Но ты должна понимать, что Алекс рано или поздно узнает о том, что у него есть ребенок. А ты станешь врагом, потому что скроешь от него правду. Я еще ничего не решила. Ждала момента, чтобы поговорить с тобой и понять, что делать дальше. Соня не переживала больше. Она увидела, как из глаз подруги пропали сомнения. А на лице появилась слабая улыбка. Все обязательно образуется. И они еще обе будут гулять по парку с колясками.